Глава 32. Цена молчания. «Ты правда разговариваешь? Я даже про свою усталость забываю, сползая на землю, чтобы сесть на корточке перед котом. Тебе совсем не обязательно говорить слух, чтобы общаться со мной», — дергает призрачными усами фамильяр. «И да, я разговариваю, потому что сил моих больше нет наблюдать молча за этим безумием». «Обалдеть!» «У меня что, правда, получилось?» Фира говорила, что начала общаться со своим фамильяром только на третьем курсе, а до этого очень долго училась сперва призывать его, потом удерживать. «А с тобой иная ситуация», — вмешивается кот. «Я перешел за тобой по линии времени назад, чтобы помочь тебе, не испоганить свой второй шанс». «Так это был ты, а тебе говорил Мариана что у меня красивый зверь, вспоминаю я. — Обо мне, — соглашается кот. — Эльф не так прост, как всем нам хотелось бы. Тебе стоит быть осторожнее. Не заметила, что он был в курсе того, что ты из другой линии времени. — Слушай, давай позже построим теорию заговоров. Я поднимаюсь на ноги. — Сейчас мне нужно найти сестру. Поможешь? — «Нет, возвращайся в академию. Ты не понимаешь?» Я взмахиваю руками и, осознав, что снова кричу вслух, замолкаю, продолжая в мыслях. «Я должна поговорить с Фирой. Она же явно во всем этом замешана и с легкостью перережет тебе горло, если будешь задавать лишние вопросики». «Нет, она моя... Кто? Сестра?» «Шерлин, тебе пора принять тот факт, что о Фире ты ничего не знаешь. Ни в своей первой жизни, ни в этой». «Ой, а ты, можно подумать, знаешь. Тебя там не было». «Уверена, кот ведет ушами и тоже поднимается на лапы». «Если не видишь, это не значит, что этого нет». Повисает пауза. На меня накатывает странное ощущение. Это что же получается? Он всегда был со мной, даже тогда. Но почему не выходила? Я помню, как старалась и пробовала. Повторяла Фирой, таскала ее книжки, пыталась научиться. Ведь фамильяр – одно из первых, чему должны научиться маги Хартмариана. Те, кто посильнее справляется без него, но для всех остальных – фамильяр одновременно и проводник, и предохранитель. А после, совсем не кстати, я вспоминаю о своих неудачах на парах последнюю неделю. Как я пыталась отвечать на лекциях, но вызывала только смешки. мне так казалось, что я просто неправильно все помнила. Но что если... Тебя специально путали, препятствовали пробуждению магии, кивает кот. Хотя вспомни, Хартман поначалу пытался тебя научить. Тогда Тафира -то и поселилась в вашем доме. «Зачем ей это?» — сглотываю я. «Это же...» «Так, ладно, проведешь меня к сестре или мне самой ее искать?» Шарлин, ты совсем без мозгов», — обреченно качает головой кот. «Тебе здравый смысл не подсказывает, что от Фиры нужно держаться подальше?» «Я должна что-то выяснить. Это раз. Два». «Ты меня предупредил, значит, я могу быть осторожнее. Так что проведешь?» Кот смотрит на меня, я смотрю на него. Искра надежды в моих глазах, буря обреченности в его призрачных. Кот подавляет вздох негодования относительно того, что ему достался маг в лице меня, а после выдает. «Ладно. Ура!» Я опять забываюсь и вскрикиваю, высоко подпрыгнув и вскинув руки. Кот закатывает глаза и поворачивается в сторону улицы. «Будешь делать то, что я скажу, ясно? Никто не должен понять, чем мы заняты и что это твоих рук дело. Ошибка недопустима? Благо, что Фира и ее птицы еще не знакомы с твоей магией. Нужно, чтобы это так и оставалось». Жуть! И как девчонке вроде меня достался такой умный фамильяр? Я бы просто ворвалась туда с криком «Фира! Что тут, мать нашу, происходит?» Вот поэтому тебе и достался я. Ради восстановления баланса проведения. Определенно мне стоит быть осторожнее в своих мыслях. Ладно, веди, доверюсь тебе. Кстати, а как зовут тебя? Альт. Но ты зови меня Таль. Почему так? Имя – самое ценное, что осталось у таких, как я. Если его узнает кто-то, кому оно не предназначено, я могу исчезнуть на совсем из всех нитей линий времени. Мне хочется спросить его обо всем этом, но я пока молчу. Не сейчас об этом говорить. Нужно найти Фиру и понять, что за хрень тут творится. Я поняла тебя, Таль. «Спасибо, что сказал. Теперь мы команда, да? Очень сильная команда». «Не зазнавайся. Потенциал в тебе есть, но это не твоя заслуга». «В смысле?» «Позже объясню. А Отчасти я веду тебя сейчас, чтобы тоже получить ответы». «Ого! Да у нас и правда важная миссия. Команда шпионов». Таль ведет меня какими-то грязными переулками, Так что боевой настрой постепенно угасает. Придерживая подол юбки, я перешагиваю дурно пахнущие лужи. Далеко еще? Нет. Как ты вообще их найти хочешь? Тебе повезло со мной, хмыкает Таль. Кошки, особенные фамильяры, знаешь, почему говорят, что у нас девять жизней? Нет, жизнь одна, но слоев, на которых ты находишься одновременно, куда больше. Я давлюсь воздухом. Это же просто! Невероятно! Может быть, я вижу нити провидения, а поскольку хорошо знаю энергию твоей сестры, можешь найти ее. Таль, какой же ты умничка! Мы доходим до какого-то дома, мой кот останавливается и нервно машет хвостом. Я выглядываюсь в вывеску и разбираю только магическая лавка. Нам туда, говорит Таль. Владелицу зовут Истрель. Попросишь у нее присмотреть за твоим телом и разрешение на астральный выход. Ведьма будет набивать цену, но ты не поддавайся. Будет спрашивать мое имя. Скажешь, что первокурсница, и не знаешь, что у тебя за фамильяр. Если будет настаивать, что скажешь, как узнаешь, отказывайся сразу. На что можно соглашаться? Не отдавать вашего с Хартманом первенца и не продавать ей нить судьбы. Старуха хитрая. Вашу ж мать, мне уже страшно. Какой первенец? У нас ничего не было и не будет. Смысла нет. А ты со мной не пойдешь? Нет, я буду ждать тот. Ладно, у меня должно получиться. Справлюсь. Толкаю ветхую и скрипучую дверь, вхожу внутрь. Магазинчики горько пахнет сухими травами. Довольно темно, но на полках, расставленных вдоль стен и прилавке, находящейся в центре лавки, переливаются всеми цветами радуги магические кристаллы. За стойкой сидит, очевидно, хозяйка. Я отвлекаю ее отчетной книги, и старушка поднимает на меня водянистые глаза. Внешность у нее отталкивающая, но я привыкла не судить людей за то, как они выглядят. Здравствуйте, коротко кланюсь я. Ну, здравствуй. Чего тебе? Я... М -м -м, мне нужно совершить астральный выход. Вы не могли бы присмотреть за моим телом? Старуха внимательно меня разглядывает, и от этого по спине пробегает холодок. Адмарейн, угадывает она мою академию, очевидно, по цвету формы. Зачем тебе выходить из тела, девочка? Мне нужна практика. Вру я, хлопаю ресницами и выпрямив спину. В Академии что-то да получается, но я хочу попробовать выйти вне магии нашего острова. Как интересно, и ты забрела в мою лавку, а не пошла снять комнату в драконьем мкокте? У кокте я была, но там какая-то суета, да и денег у меня, если честно, нет. Может, я отработаю? «Мне не нужны деньги», — задумчиво тянет женщина, поглаживая спинку крючковатого носа. «Но приглядывать за твоим телом и обеспечить тебе возможность вернуться к нему за просто так будет неправильно. Мало ли, какие секреты ты собралась подслушать». «Я не... не временная девочка. Я по глазам вижу, что тебе не практика нужна, поэтому и цена будет соответствующей». Я сглатываю. Так, главное, не называть имя Таля и не соглашаться на рабство. Еще бы понять, не окажется ли в ее просьбе подвоха. Хотя о чем это я? Конечно, окажется. Истрель поднимает руку и направляет на меня открытую ладонь. Поначалу ничего не происходит, но потом водянистые глаза старухи переливаются красным. Она молчит, рассматривая что-то, а после скрипуче тянет. Вижу. Ты пыталась порвать связь с кем-то, чья природа воспротивилась этому. Очевидно, он либо сильный маг, либо дракон. М -м Допустим, натянуто улыбаюсь, я. Вашу ж мать! Она нить проведи не видит, но ведь на такой способны только правицы, которых и в нашем мире мало. А тут Шарден. Что за не смогла! А хочешь, помогу? В чем? Я порву вашу связь с этим мужчиной и заберу нить в качестве платы. Улыбается старуха. Как тебе? Подслушай, что хотела. Твое тело будет здесь в безопасности и стабильности. Я даже усиливающие способности кристаллы принесу. А в качестве приятного бонуса избавишься от того, кто никак иначе тебя не отпустит. Согласна?